Глава третья. Зона начинается в зоне. Во Внуково стали подтягиваться к шести утра. Первым прибыл грузовик со снаряжением. Его сопровождали Лёлик и Шурик. Все документы были заблаговременно оформлены, и им пришлось только заполнить декларации на личное оружие. Началась погрузка. С интервалом в четверть часа подъехали еще две пары. Лара и Привалов, Плюмбум и Артур. Бывший сталкер сразу пошел поздороваться с экипажем и проследить, чтобы контейнеры с костюмами, аптечками и пайками были размещены в грузовом отсеке как надо, а поддоны закреплены надежно. Артур остался у терминала, знакомиться с другими членами экспедиции. Было зябко, сталкер ежился в легкой студенческой куртке, держа под мышкой старомодный вместительный портфель но и шкет вместо приветствий сказал привалов он не спал всю ночь настраивая свой иским комп на удаленный доступ и пребывал в дурном настроении. я тебя как-то солиднее себе представлял слушай ребенок зачем тебе в зону там знаешь ли страшно там много диких мутантов они как прыгнут отстанет от него. сердито потребовала Лара. Он поступил благородно, что в таком возрасте — редкость. Она подошла к смущенному Артуру и подала ему руку. «Меня зовут Лариса Михайловна. Я мать Алины. Она и вправду твоя девушка?» «Да», — быстро сказал Артур, пряча глаза. «Все нормально». Лара поспешила успокоить молодого человека. «Не надо стесняться». Я рада, что Алина наконец завела себе друга, и рада, что этот друг коллега, физик. Жаль, что мы познакомились в такой обстановке. Мне тоже жаль, поддакнул Артур. Вы давно вместе? «Э -э, около года. Солидный срок. Что же она? Тихоня такая. Могла бы и сказать. Не знаю. Ну, понятно, молодо зелена. Артур еще больше смутился, прямо зарделся. Подошел Лелик. Он был одет в новенький с иголочки камуфляжный костюм, но тоже имел весьма всклокоченный вид. «С добрым утром», — сказал он. «Это, видимо, Артур? Привет, Артур. Добро пожаловать в нашу теплую семейную компанию. Готов поучаствовать в спасении дамы сердца? Это хорошо. Это мы одобряем». но снарядился ты явно не по зоне и не по погоде. Ничего, мы тебе подберем костюмчик. Оружие есть? Молодой человек удрученно развел руками. Мне еще не полагается. Только с двадцати семи по закону. Чтишь, значит, законы? Это мы тоже одобряем. Но в зоне без оружия нельзя. Там много мутантов. Привалов фыркнул. Лелик подозрительно посмотрел на него, но продолжил. «Да, мутанты. Но еще страшнее там — люди. У всех, кто в зоне поселился, давно мозги на бекрень, это я ответственно заявляю, то есть как человек, который неоднократно побывал. Конечно, трясти там стволом без особой нужды не стоит, но что-нибудь при себе обязательно надо иметь, иначе за человека принимать не будут, дикий народ. Ты стрелять умеешь?» Совсем уже раскисший Артур оживился, энергично закивал. — Умею. Я в пейнтбольных соревнованиях участвовал. У нас клуб на физмате. Ну — Но и как успехи, дипломы, призы? Артур вновь паник. Я не очень-то, — признался он. — Понятно, — сказал Лёлик, но при этом дружелюбно похлопал молодого человека по плечу. — Ничего страшного. Я дам тебе парабеллум. Будешь стрелять в воздух. и отпугивать потенциального противника своим решительным видом. — Кстати, Аболика никто не видел? — спросил Привалов. Лара озабоченно посмотрела на наручный ПДА. — Я поставила на автодозвон. Пока никакой реакции. — Неужто дезертировал профессор? — За языком следи, — осадила Лара. — Миша не мог так поступить. — Значит, что-то случилось. — Господи, как все не вовремя. Подошел Шурик с цитатой. «Зовут», — сообщил он. «Как говаривал классик, карета подана». «И все-таки, где Миша?» Трое друзей и молодой физик направились к самолету, от которого отъезжал опустевший грузовик. Техники аэропорта еще возились вокруг рампы и шасси, заканчивая последнее приготовление к отлету. В салоне, рассчитанном на 50 пассажиров, было просторно, и каждый выбрал себе место по вкусу. Привалов расположился в дальнем конце у металлической сетки, разделяющей салон на две части, положил на колени свой унибук в противоударном корпусе и тут же вошел в сеть и продолжил процесс настройки. Лёлик с Ларой устроились в первом ряду, полголос обсуждая детали предстоящей экспедиции. Шурик с цитатой выбрал кресло у иллюминатора и тихо прикорнул. Артур помялся, помялся и сел к другому иллюминатору, уныло глядя сквозь него на нависающее сверху крыло самолета. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Наконец в салоне появился плюмбом. В отличие от друзей он выглядел свежим и бодрым, как будто успел хорошо выспаться. Поношенная полевая форма военстала — без знаков различия, была подогнана под размер и сидела на нем, как улетая. «Вылет через пять минут», — объявил он. «Советую пристегнуться. Рейс у нас простой, быстрый, обслуживания не будет». «Михаил кому-нибудь звонил?» «Нет?» «Странно». «Виктор, с Мишей что-то случилось», — сказала Лара. «Иначе он сообщил бы». «Да, так оно и есть», — согласился Плюмбум. Мы расстались с ним в три, и с тех пор ни слуху, ни духу. Я велел ребятам поискать его в базе скорой помощи. Безрезультатно. Ладно, дам поручение, отыщут. ПДА плюмбом опискнул сигналом вызова. Он глянул на экран и присвистнул. На лице заиграла улыбка. Придется задержать вылет. К нам на борт рвется некий субъект без документов, который утверждает, что он профессор Михаил Шагаев. Все живились. Я же говорила, Миша нас не бросит. Лара с победным видом посмотрела на Привалова. Вылет задержали на полчаса. Плембом сходил в аэропорт, поучаствовал в процедуре идентификации личности опоздавшего, оформил временный электронный паспорт для него. Когда Болик поднялся на борт, стало ясно, что он провел очень бурную ночь. Профессор выглядел, как последний бомж с вокзала. Некогда шикарный костюм был помят и в нескольких местах разодран. Свисали лоскуты, обнажив подкладку. Лицо Болика смотрелось ничем не лучше, чем костюм. Оно опухло, левый глаз заплыл, губы разбиты в кровь. Что случилось? Лара вскочила, подбежала, но Болик отвел ее руку. Потом объясню. — Всем занять свои места, — сурово распорядился Плюмбом. — Мы вылетаем. И так уже выбились из графика. Мерный гул двигателей заметно усилился. Вибрация передалась фюзеляжу. Ан выехал на взлетно-посадочную полосу, разогнался и без каких-либо проблем оторвался от земли. Когда самолет набрал высоту, друзья смогли отстегнуть страховочные ремни и собрались посередине салона, чтобы обсудить текущую ситуацию. Вел собрание плюмбум. Итак, У нас, как это принято, две новости – хорошая и плохая. Хорошая. К нам присоединился Артур, стажер-физик из лаборатории трансформации «Континиума», друг Алины. Он поможет нам проследовать за экспедицией лаборатории в то, что называется субпространством «Зоны». Никто не знает, что нас там ждет, но это не имеет значения. Мы все равно туда пойдем. К сожалению, у нас имеется только шесть костюмов высшей защиты – поэтому кому-то придется остаться на свалке и дожидаться нас там. Кто останется, решим на месте. Новость плохая. На нас уже обратили внимание. И люди там, похоже, серьезные. Михаил, расскажи, пожалуйста. Болик потек распухшую щеку и поведал компании следующую историю. За ним следили от Москва-Сити. На Патриоте 14 модели с затененными стеклами. Таких недорожников по столице бегает до черта, поэтому он даже не выделил патриот из общего потока. Заметил преследователей только когда свернул к автостоянке института. В этом закутке Болик знал каждую тачку, чужие здесь редко парковались. Но снова не придал значения, мало ли кому захотелось нанести визит в научное учреждение». Что-то подозревать он начал после того, как урегулировал все проблемы, связанные с неожиданным отпуском, и возвращался к своему автомобилю. Патриот был поставлен так, что решал Болика всякой возможности выехать со стоянки. Тут профессору и вернуться бы в институт, обратиться за помощью к охране. Но вместо этого он совершил последнюю и самую дурацкую ошибку за вчерашний день. Воспылал праведным гневом, В развалку подошел к внедорожнику и требовательно постучал в окно со стороны водителя. Стекло бесшумно опустилось, после чего в лицо Болику прыснули какой-то гадостью, и он немедленно отключился. Очнулся связанным в лесу. Было мокро и холодно, кое-где еще лежали грязные сугробы. На толстом, поваленном стволе старого дерева сидели похитители. Их было двое, здоровенные лбы бандитской наружности. Но бандиты-то были непростые, из сталкеров. По каким признакам Болик это определил? По очень наглядным. Переговариваясь между собой, бандиты использовали словечки из сталкерского жаргона. Зорница, барыга, ксива, хабар, приблуда, тычок. Кроме того, у одного из похитителей на руке имелась характерная и очень модная в среде крадущихся татуировка, знак радиационной опасности. Задавали вопросы, порой очень странные. Например, спросили, знает ли он Гоголя. Болику пришлось честно признаться, что знает, со школьной парты. Это почему-то вызвало у похитителей невероятное оживление. Они некоторое время обсуждали новость, перемежая специфический жаргон матерными словечками. Потом обратились к более серьезной теме. Разумеется, спрашивали, что Болик делал в лаборатории трансформации «Континиума». Болик соврал, что ничего особенного там не делал, устанавливал контакт с коллегами, договаривался о консультации, приглашал принять участие в междисциплинарной конференции. Тут ему не поверили, начали бить, но без особого энтузиазма, похоже, калечить не собирались. Болик для виду развопился, поклялся всеми святыми, благо неверующий, что говорит правду. Ему снова не поверили, макнули головой в ближайшую лужу. При этом прозвучала фамилия Плюмбума, что указывало, похитители знают многое о готовящейся экспедиции в зону, и их очень интересуют подробности. Но им не повезло. Болик и в самом деле не мог раскрыть им какие-то детали, ведь в тот момент он был уверен, что эксперимент физиков полностью провалился, и они сидят сейчас на свалке, собирая материал для отчета. Потом прозвучал и полный бред. Бандитствующие сталкеры интересовались, где находится звезда Полынь. Болик вполне искренне заверил их, что не знает, о чем идет речь, за что ему тут же досталось по первое число. Отчаявшись, вызнать у профессора хоть что-нибудь для себя полезное, похитители профилактически предупредили Болика чтобы тот в зону не лез, сидел дома и, как говаривали классики, не изводил цветы своей селезенки. Сказано, конечно, было иначе, но смысл примерно такой. Потом похитители, ругаясь друг с другом, удалились из леса. Бумажник, электронный паспорт и ПДА Болика они забрали. Любой крадущийся – мародер по определению. Благоразумно выждав около получаса, профессор отправился по следам похитителей и вскоре добрался до шоссе. Уже совсем стемнело, и ему пришлось попрыгать, потому что никто, гады такие, не захотел брать в попутчики человека в разорванном костюме с разбитой в кровь физиономией и со связанными руками. В результате его подобрала полицейская машина, и копы проявили законный интерес – кто такой, почему связан, нет ли здесь криминала. Понимая всю шаткость своего положения и учитывая цейтнот, Болику пришлось придумать целую историю. Дескать, это была шутка, розыгрыш. У нас среди профессуры приняты подобные розыгрыши, и настоящая ситуация еще ничего. В прошлый раз мы доцента имя в мусорном баке закопали. Копы оказались совсем не дураки, В академических шутников не поверили, а Болик отвезли в ближайшее отделение, аж в Тамилино, нихухры мухры где сначала продержали 4 часа в клетке с вонючими бомжами, а затем долго оформляли протокол задержания и объяснительную. Пришлось еще раз повторить вымышленную историю о розыгрыше, на этот раз письменно, и письменно же отказаться от претензий от возбуждения уголовного дела. Три часа ночи Болика, обрадованного тем, как он легко отделался, выставили на улицу. Очень резво профессор добежал до ближайшей станции монорельса и вдруг понял, что приключение еще не закончилось. Без документов, без средств связи, а главное, без денег он не мог добраться даже до Москвы. И по дедлайну явно не успевал присоединиться к экспедиции. Пришлось снова выйти на трассу и на перекладных ехать в аэропорт. Но добрался вовремя. При очевидных минусах хотя бы это очевидный плюс. Когда Болик закончил свою печальную повесть, Плюмбом взял слово и подвел промежуточный итог. Экспедиция спасения попала в поле зрения некой третьей силы. Что это за сила, мы пока не знаем. Но ясно, что она как-то связана с зоной. Похитили Болика не профессионалы, а откровенные дилетанты из числа сталкеров. которые даже провести допрос толком не умеют, не выдав своей жертве больше информации, чем от нее получили. Самое неприятное в этой ситуации то, что третья сила располагает сведениями, которые не должны были выйти за узкий круг посвященных. В частности, ей известно, что у нас есть звезда Полынь. — она у нас есть? — подпрыгнул Привалов. — Что такое звезда Полынь? — тут же спросил Болек. Плюмбу мне стал рассусоливать, а предоставил слово скромняге Артуру, дескать, покажи моим друзьям, на что ты способен. Тот начал выступление взбивчиво, но быстро втянулся и внятно изложил свою версию недавних событий. Оказывается, до февраля работы в лаборатории откровенно пробуксовывали. Несмотря на огромный материал, накопленный по феноменам, связанным с карманами-пузырями, и прочими трансформациями континуума ученые топтались на месте. Количество упорно не желало переходить в качество. Специализированные искины не помогали. И вот однажды утром доктор Серебряков явился радостно возбужденный и проинформировал сотрудников лаборатории, что в его руках находится редчайший артефакт, который является твердотельным топологическим инвариантным генератором квантовых флюктуаций. Звучало бредовато, однако использовать какое-либо другое название для артефакта Серебряков своим сотрудникам запретил. Издержанных объяснений доктора следовало, что генератор при соответствующей энергетической подпитке смог создавать моментальный пробой в локальной зоне трансформированного пространства, то есть внутри аномалии типа воронка или карусель. Если некоторые частные предположения подтвердятся, заявил Серебряков, генератор даст возможность перемещаться между субпространствами зоны, как на лифте, осуществляя навигацию за счет точно подобранной энергетической накачки этого знатного артефакта. В тот же день началась подготовка экспедиции. Серебряков выглядел абсолютно счастливым. Ему удалось получить не только уникальный артефакт, но и пробить финансирование. На лаборатории пролился золотой дождь. В подготовку к экспедиции оказались вовлечены все, вплоть до секретарши и уборщицы. Получили свои задания и стажеры, в соответствии с их профилем. Алине предстояло определить время и место перехода в субпространство. Артуру получили изготовить точную копию артефакта на основе имеющегося образца, и прилагаемого к нему описания. Вторым этапом Серебряков хотел проверить, возможно ли использовать в качестве генератора недорогой артефакт, а его дубликаты. Артефакт действительно напоминал звезду, но не кремлевскую, а скорее морскую. Многолучевая, несимметричная, с затупленными концами, весом 5 килограммов с хвостиком. Состоит из химически чистой платины. Артур тут же полез в сеть и без особого труда выяснил, что перед ним мифическая звезда Полынь, открытая еще более мифическим профессором Зоричем. Это и поразило, и порадовал одновременно. Получалось, что судьба подарила Артуру уникальный шанс сделать выдающийся вклад в науку в самом начале карьеры. Если работаешь с легендой, сам становишься сродни легендарному герою. Разумеется, изготовить копию артефакта Не самая простая задача. Для большинства предметов из зоны она в принципе нерешаема. Но звезда полынь была снабжена исчерпывающим описанием, подготовленным каким-то анонимным специалистом. И Артур понадеялся, что быстро справится. Он почти успел к сроку, благо ему активно помогали механики лаборатории, но все же не хватило пары дней на доведение геометрии и проверку механических свойств копии. Поэтому, наверное, его в экспедицию и не взяли. Кто не успел, тот опоздал. Алину тоже не хотели брать. Державин, как опытный сталкер, был резко против, но она уговорила доктора Серебрякова, что без ее программы, оперирующей большим количеством факторов и позволяющей осуществить тонкую настройку генератора, а следовательно полноценную навигацию в субпространствах зоны, путешествие обречено на провал. С программой вроде бы могла работать только она. На самом деле это не так. Артур тоже умел работать с этим программным комплексом и даже помог Олене раскрыть численными методами несколько сложных интегралов. Посему он имел доступ к ее файлам и воспользовался ими, когда экспедиция исчезла. Таким образом, подытожил Плюмбум, благодаря Артуру мы располагаем всеми средствами, для проникновения на другие уровни зоны. Больше того, у нас теперь есть и черновой план экспедиции. Наши шансы резко возросли». «А почему он сразу не сказал об этом?» сварливо спросил Болик. Он получил от Шурика с цитатой «медпакет» и теперь, кривясь, промакивал свои боевые раны салфеткой заживляющим составом. «К чему эти тайны мадридского двора?» «Извините, но я не был уверен в вас». ответил Артур, пряча глаза. Мало ли кто мог прийти и представиться знакомыми Алины. В звезде пять килограммов платины, между прочим. Это сумасшедшие деньги. Вынести ее из института трудно, но возможно. Я ведь вынес. Поэтому должен был удостовериться, что вы действительно заинтересованы в поиске и спасении экспедиции. Я удостоверился. Вы же оставили мне свои координаты. Я полез в сеть и выяснил. и расстроился, конечно, что не рассказал вам главное. Решил, что вы все равно отправитесь в зону, но без меня и артефакта. Хотел уже и сам выйти на связь, а тут вы, Виктор, позвонили и задали очень правильный и очень точный вопрос. «На артефакт посмотреть можно?» — с хищным интересом спросил Привалов. «Да, конечно». Артур поставил свой портфель на пол, проходе между креслами, открыл замки и вытащил на свет короб из прозрачного плексиглаза, внутри которого на специальных распорках была размещена звезда полынь. Кроме того, внутри короба можно было увидеть печатные платы, провода в разноцветной изоляции и красный металлический блок с маркировкой, который наносит на упаковке стандартизированных артефактов. Снаружи имелось три разъема. Очевидно, для подключения к управляющей технике. Вот так звезда теперь выглядит, зачем-то сообщил Артур вполголоса. Точно такая же находится сейчас в руках Алины. Что там в красном блоке? Привалов рассматривал конструкцию. Там микроразрядник на артефактной основе. Стандартная вспышка. Как вы наверняка знаете, инициируется она только в зоне за счет подпитки энергетическим полем. Внутри периметра это практически неисчерпаемый источник энергии, параметры которого довольно легко регулируется. Здесь он используется для многократной зарядки звезды в качестве стартера в начале более глубокого и экзотического процесса. Понятно. А управление? Через специальное программное обеспечение. Оно у меня с собой на меме. Если честно, мы собирались использовать метод профессора Тыка. Мы накачиваем звезду энергии до определенного уровня. Затем осуществляем переход в субпространство, повышаем уровень накачки, снова осуществляем переход. И так до тех пор... Артур споткнулся и замолчал. До каких пор? Мрачно спросил Плюмбом. До тех пор, пока цель экспедиции не будет достигнута. Я так и знал. Лёлик возмущенно хлопнул себя по колену. «Вечно вот так. Без плана, без подготовки, методом тыка. Теоретики кабинетные, академики пустозвонные. Это ж зона. Это как в космосе надо. Высунулся один раз, осмотрелся, отбежал на безопасную дистанцию. Подумал полгодика, потом снова высунулся, снова отбежал. А перед сугом напролом на пролом на новой территории самоубийцы». С ним был Держава, напомнил Плюмбум. Ну и где твой Держава? В больничке валяется? А где экспедиция? Хватит, вмешалась Лара. Обсуждать здесь нечего. Мы можем сколько угодно возмущаться, но ситуацию это не изменит. Мне одно не очень понятно во всей этой истории, сказал Болик, куда доктор Серебряков спешил. В феврале физики получили звезду Полынь, а уже в апреле намылились в зону. Могли бы как минимум дождаться готовности реплики, которую делал Артур. Напрашивается версия, что редкий артефакт Серебрякова выдали во временное пользование и срок истекал. Это, в частности, объясняет, зачем ему понадобилась копия. «Золотой дождь, говоришь, пролился». Наступила пауза. «Ситуация, если мы ее правильно понимаем, выглядит не ахти», признал Плюмбум. Ощущение, что ученых кто-то использовал. Серебряков явно знал куда больше, чем говорил своим стажерам. Возможно, что-то знал и держава. Очень умный ход, кстати. Если нанять сталкеров, то как удержать их под контролем? Порода такая. Кинут и не поморщится. Ведь новые территории зоны — это прежде всего что? Новые артефакты. Новый хабар. За доступ к россыпям любой сталкер жилы себе порвет. а уж кого другого точно не пожалеет. А яйцеголовым, то есть вам, ребята, извините, науку двигать надо. Для вас прибыль второстепенная. Да и в Кидалове вы незамечены. Вот кто-то умный и выбрал физиков, подвести к цели и посмотреть, что получится. Третья сила? Спросил Болик. Скорее, четвертая. Вряд ли мародеры, которые тебя похитили, имеют отношение к изощренному плану Привлечение ученых к экспедиции в другой мир. Действовали просто и грубо, наделали ошибок. Думаю, наблюдатели от тех, кто спонсировал экспедицию, находятся сейчас в зоне, прямо на свалке. Ладно, выясним на месте. Для этого мы туда и летим. На этом общее обсуждение завершилось. Привалов пересел к Артуру, и они заговорили о специфических вещах, о программном обеспечении артефактного комплекса, о системе сбора и накопления данных и тому подобном. Болик заживил свои раны и настроился подремать. Ему-то было нужнее остальных. Лара, Лелик и Шурик с цитатой затеяли инвентаризацию, составляя список того, что необходимо закупить в Киеве. Снаряжение для Артура и Болика, дополнительное оружие, стандартизированный артефакт для разных целей. Плюмбом же начал с того, что просмотрел последние новости из зоны. Там, как всегда, было весело. Наблюдается активизация гиперсмерчей. А потому любые полеты на высотах от 500 метров до 10 километров временно запрещены. Это нормально, это периодически случается. Передовой дозор долго подстрелил в Лиманске экзотического мутанта, гигантского паука с рачьим хвостом и клешнями. Уже присвоено имечко. паук Напрашивается, конечно. Но, по-моему, откуда-то из классики сперли. Труп мутанта доставлен в биологическую лабораторию на Янтаре. Хм. Растет зона, развивается. Хотя кто бы сомневался. Группировка «Свобода» нарушила условия прошлогоднего договора о разграничении сфер влияния и начинает переброску отрядов на юг зоны. Хм. Можно подумать, фримены хоть раз соблюдали какие-то договоры, законы и границы, на то они и свобода, чтобы плевать на все наши условности с высокой колокольни. Вольные сталкер учредили союз, белые ферзи. Ну-ну. Сколько перед тем выпили? Завтра утром опохмелятся и, и вспомнить не смогут, с какого рожна и с каким уставом. Открыт новый артефакт, получивший неофициальное название «Стрела Амура». На стрелу он вовсе не похож, а больше напонимает ну, мужской орган в состоянии стояния. Образуется в аномалии кольцо, довольно дрянная штука, кстати. Материал – кости попавших в аномалию сталкеров. Позитивные свойства. При постоянном ношении сводит старые шрамы, поднимает настроение, иногда до эйфории. увеличивает иммунитет к инфекционным болезням, проявляет легкий эффект защитного поля, снижающего поражение от стрелкового оружия и воздействие ударных гравитационных аномалий. Негативные свойства радиоактивен, заметно снижает интеллектуальные способности, ухудшает память. Вот так значит. Побочные эффекты значительно повышают потенцию и сексуальное влечение. При отсутствии в пределах досягаемости Разного возрастного партнера, противоположного пола, сексуальное влечение может быть распространено на любое живое существо. О, ага! Да это опасная вещь. Сгодится только для каких-нибудь престарелых извращенцев. Но бабло срубить можно, конечно, богатых извращенцев не так мало, как хотелось бы. Об экспедиции Серебрякова ни слова. Хорошо это или плохо. Наверное, все-таки хорошо. Лишние глаза и уши в подобном деле не нужны. В зоне, конечно, придется поделиться информацией в обмен на поддержку и помощь, но предлагать взаимовыгодный обмен имеет смысл только лидерам группировок и с большой осторожностью. После новостей следовала таблица квестов. закрепила же словечко. А на самом деле список бесплатных объявлений от сталкеров, желающих произвести обмен артефактами или амуницией, предложить свои услуги или, наоборот, попросить оказать услугу им. Объявления о покупке-продаже в этом разделе были запрещены. Да никто в здравом уме и не стал бы светиться в сети общего доступа с предложениями, имеющими криминальный характер. Плеомбом внимательно изучил таблицу. Никаких объявлений, которые могли бы иметь отношение к их делу, он не обнаружил. Мелькнула пара знакомых кличек. Вгляд задержался на сообщении о том, что срочно разыскивается редкий артефакт «Звезда Полынь», но и это могло быть простым совпадением. Закончив с новостями, Плюмбом очистил экран ПДА, влез в адресную книгу и позвонил своему киевскому партнеру Стефану Дуниковскому, которого называли «гульфиком» за пристрастие к тесным обтягивающим штанам. Гульфик ответил сразу и подтвердил, что уже сидит в аэропорту и к прибытию дорогих гостей все готово. Плюмбом и что Стефан частит, как будто куда-то торопится. Не дослушивает, отвечает на вопросы не впопад и резко. — Точно все нормально? — переспросил Плюмбум. Абсолютно, — подтвердил Гульфик. — Окей. Плюмбом дал отбой и некоторое время посидел, размышляя. У него начало складываться впечатление, что все идет не так гладко, как он задумал. Непонятное похищение Болика, странное поведение Гульфика. Да и в рассказе Артура, который он выслушал второй раз, чувствовалась нестыковка. Плюмбом очень не любил неясностей, особенно перед ходкой в зону. Но понимал, конечно, что без них не обойдется. Зона очень редко дает понять, что ждет тебя с распростертыми объятиями. И всегда возникает момент, когда кажется, что вот прямо сейчас все полетит к черту, и периметр тебе не переступить. Чувствуя нарастающее беспокойство, Плюмбом встал и прошествовал в кабину экипажа. Летчики во главе с Ливоном Заваряном работали сосредоточенно и почти не обратили внимания на появление заказчика. Мы уже над Украиной, командир, спросил Плюмбум. Да, подтвердил Заварян. Могу доложить, что задержку мы устранили. Прибудем вовремя. Это хорошо, кивнул Плюмбом. Скажи мне, Левон, наша договоренность по резервному варианту в силе? Ну, если ты готов оплатить наш неизбежный простой и судебное разбирательство, тогда в силе. За что я тебя люблю, Леон, так это за прямолинейность. Сегодня это большая редкость. — А чего мне миндальничать? — Леон усмехнулся в усы. — Я вам нужнее, чем вы мне. — Ну, а как ты относишься ко всему этому? — У богатых свои причуды. — Мудро. — Сообщи, если будут какие-то непонятки. — Само собой. Плюмбум вернулся в салон. После разговора с Заваряном беспокойство не снизилось, а только возросло. Лучшее лекарство от бесплодных размышлений — работа. Но и вмешиваться в дела друзей бывший сталкер не хотел. Каждый отвечает за свой участок. Так они определили еще в молодости, когда все вместе трудились на биологической станции. Плюмбом изобразил, будто снова читает новости, но на самом деле тупо пялился в экран ПДА. Что он упустил? Что проморгал? Готов ли он к тем испытаниям, которые ждут его группу в зоне? Он не знал ответа на эти вопросы. Ан прилетел точно в срок. Заварян посадил самолет мягко, вырвел к терминалу С аэропорта Борисполь, заглушил двигатель, объявил через динамики салона, что полет закончен. В тот же момент со стороны ангаров технических служб приехал мощный спецуборщик. Весной. Зачем? И остановился, перегораживая самолету выезд на рулежку. Пассажиры привычно зашевелились, отстегивая ремни и хватаясь за багаж, но Плюмбом, который заметил тяжелую машину, резко приказал «Всем оставаться на местах, у нас проблемы». Он ткнул в ПДА, вызывая гульфика, но мини-компьютер ответил, что абонент недоступен. Тем временем к самолету уже подползал самоходный пассажирский трап, а за ним без лишней суеты двигались незнакомые сумрачные люди в строгих костюмах. Вряд ли это таможенный досмотр. И вряд ли они хотят встретить экспедицию цветами и ковровой дорожкой. Плюмбом бросился в кабину экипажа. Левон, что случилось?» Летчик оглянулся на него с недоумевающим видом. «Чертовщина какая-то. Диспетчер мерит чепуху». «Резервный вариант», — объявил Плюмбом. «Нам не улететь», — с извиняющейся интонацией сообщил Заварян. «Рулежка перекрыта». «Я это вижу». «Что можно сделать?» «Ничего. Короче, люк пока не открываем. Посмотрим, что они предпримут». «Не наглупи», — предупредил Заварян. «Если будет штурм, тебе вовек не расплатиться». «Это моя проблема. У богатых, как ты верно заметил, свои причуды. Запускай двигатель. Готовься взлетать в любую минуту. Мы что-нибудь придумаем». В салоне все сидели притихшие. Только Лёлик достал свой знаменитый коллекционный револьвер «Мотеда-модель-6» и деловито вертел его в руках, словно примиряясь. «Нас поймали», — сказал Плюмбум. «Кто?» — тут же спросила Лара. «Третья сила. Может, четвертая. Какая разница?» «Это потеря темпа. Пока мы разруливаем, пройдет время. Сдаваться нельзя». «Что нужно сделать?» — спросил Болик, Он все еще выглядел очень плохо, на опухшей физиономии стала проступать свежая щетина, усиливая сходство профессора с бродягой. «У меня есть резервный вариант. Десант в предзонник. Экипаж в курсе, сделают все чисто. Но нам мешает снегоуборщик. Его нужно как-то удалить с полосы». «Я пойду», — сказал Болик, поднимаясь с кресла. «Дайте мне оружие, и через пять минут полоса будет свободна. Прикроешь меня, Виктор?» «Миша, сдурел?» — воскликнула Лара. Но было видно, что она ошибается. Потому как резко отчертились скулы старого друга, потому как он кривил рот, Плюмбум понял. Болик принял решение. Внезапное, неординарное, но, возможно, самое правильное в этой ситуации. «Не хочу десантироваться», — сообщил профессор устало. Староват я для прыжков. Болит все и спать хочу». Может, эти, он сделал неопределенный жест рукой, дадут выспаться. Хоть и в кутузке. Знаю я меньше любого из вас в силу объективных причин, поэтому рассказать им мало что смогу. Шура, дай пистолет. Плюмбом шагнул к Шурику с цитатой. Тот поколебался, но затем, видя решительный настрой друзей, расстегнул поясную кобуру, доставил свой зигзауэр и подал оружие Плюмбому рукояткой вперед. не удержавшись, впрочем, от горькой реплики. Как говаривал классик, береги его. Я подарю тебе новый, — серьезно пообещал плюмбум. Из коллекции. О! — Шурик с цитатой посветлел лицом. Выбор за мной. Договорились. Плюмбум вернулся к Болику. Держи. Лара порывисто вскочила. Неловко обняла профессора, поцеловала в губы, погладила ладони по небритой щеке. «Миша, Миша, пожалуйста!» Ее голос прервался. Болик отстранился. Взял пистолет, передернул затвор. «Все будет хорошо», — обещал он. «Мне ничего не сделается». «Главное, вы в зоне не Вытащите Алину». «Слышишь, Виктор, ты мне за Алину головой отвечаешь. Она моя дочь». «Мы ее вытащим», — уверенно отозвался Плюмбум. «Даже из ада вытащим». «Верю». сказал Болик и глубоко вздохнул. Начали. Самоходный трап уже встал рядом с самолетом. Сумрачные субъекты собрались внизу, совещаясь. Плюмбом резко распахнул входную дверь самолета, дважды пальнул воздух из своего глока и прокричал, перекрывая сильным голосом гул турбовентиляционных двигателей, работающих на глостом ходу. «Всем на земле! Руки вверх! Стреляй без предупреждения!» Люди в плащах замешкались, и тогда Плюмбом прицельно выстрел под ноги тому, кто стоял ближе остальных к ступеням трапа. Пуля выбила бетонную крошку. Нервы у таможников не выдержали, и они подчинились его приказу, медленно один за другим опускаясь на колени с поднятыми руками. Но Плюмбом знал, что поза покорности ненадолго. В терминале сообразят, что пахнет жареным и пришлют подмогу. И это будут не бакланы, в гражданском, а ребята посерьезнее. «Давай», — сказал он Болику, — «удачи». Профессор в один момент скатился по ступеням и сразу, не мешкая, нырнул под брюхо самолета. Плюмбом остался в проеме двери, следя за понурыми таможенниками. Он представил, как изумится водитель снегоуборщика, когда к нему ворвется Болик в рваном костюме, опухший после побоев, седоватой щетиной на подбородке, Зигзауром на боевом взводе и невольно усмехнулся. — Удачи тебе, Михаил. Ты мужик умный. Потянешь достаточно, а там мы вернемся, и я тебя вытащу. Однако нужно выяснить один немаловажный вопрос. — Кто вы? — крикнул плюмбом и выбил меткой пулей еще одну лунку в аэродромном покрытии. — Кто вас прислал? Стоявший ближе остальных таможенник поднял голову и прокричал в ответ. «Свинцов, сдавайтесь! Это в ваших интересах. Мы не причиним вреда». Я задал вопрос. «Спускайтесь. Поговорим». «Я задал вопрос. Мы ответим на все вопросы. Спускайтесь». Двигатели самолета оглушающе заревели, меняя режим. Анс сдвинулся с места. «Значит, у Болика получилось. Отлично». Плюмбом захлопнул дверь, повернул запорную рукоятку. и сразу прошел к экипажу. «Взлетаем?» «Отвали, Виктор!» — откликнулся Заварян. «У нас работа. Лучше иди в салон и пристегнись. Взлетать будем резко». Экипаж из трех человек действительно был очень занят. Летчики обменивались мудреными фразами в духе «Гидроусилители включены», «Транспарант горит», «Прогресс данные идут», Перебрасывали тумблеры, нажимали кнопки, в голосах слышалось напряжение. Плюмбум понял, что он здесь лишний, и тихо ис покинул кабину. В салоне он согнал Артура с насиженного места, сел у иллюминатора, оценивая обстановку. Заметил быстро уезжающий в сторону ангаров снегоуборщик. К машине уже бежали люди в темно-зеленых спецовках. Ан выехал на рулежную дорожку, и опасно сблизился с двигающимся к взлетно-посадочной полосе «Боингом». Плюмбом даже на мгновение напрягся, когда увидел, как огромное крыло старого 777-го быстро и неумолимо надвигается. Однако пилот «Боинга», похоже, сообразил, что имеет дело с сумасшедшими, притормозил и отвернул, уступая место. Ан вырвался на простор, оставляя терминал аэропорта позади. Еще один поворот, тряска усилилась, Потом земля провалилась вниз, а дыхание перехватило от легкой перегрузки. Друзья сразу повеселели. Лёлик спрятал револьвер, которым игрался даже во время взлета. Только Лара продолжала кусать нижнюю губу. «Виктор, что будет с Мишей?» спросила она. «Да ничего особенного с ним не будет», ответил Плюмбум. «Сейчас дам распоряжение своей службе безопасности. Они наймут в Киеве частников, детективов и юристов, Вытащат. Придумают. Отмазу. Дескать, испугался. Решил, что самолет хотят захватить сомалийские пираты. Потерял контроль над собой. А пистолет? А что пистолет? Выхватил у пирата. Ни разу из него не выстрелил, кстати. Экспертиза это подтвердит. Помнишь, как нас повязали миротворцы? В двадцать первом году мы с Боликом из зоны «Черную медузу» волокли. Еще и при оружии. «По пять лет светило. Отмазались?» «Ага», — сказал Лёлик скептически. «Пришлось за каждого по сотне выложить. Вот так вы и отмазались». «Да, заплатить придется», — согласился Плюмбум. «Но как раз это не проблема». Хлопнула дверца, и в салоне появился командир экипажа. «Мы будем на цели через двадцать минут», — объявил Заварян. «Начинайте готовиться». Как и договаривались, опущу рампу на высоте 500 метров. Сначала идет груз, потом вы. Дополнительного предупреждения не будет. Круга почета тоже. Всем удачи. Высказавшись, летчик величественно удалился. «Вопросы есть?» спросил Плюмбом у друзей. «Нет? Тогда приступаем. Как говаривал классик, уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи». ставил неизбежную реплику Шурик с цитатой. Все сразу засобирались. В первую очередь достали парашюты и принадлежности. Привалов нахлобучил шлем, вдел руки в лямки, застегнул карабин на груди, поясном и ножном обхватах, подергал за пряжки, убедившись, что подвесная система подошла под размер, и начал укладывать свой унибук и звезду полынь специальную сумку с вшитыми амортизаторами. Лара несколько замешкалась. Плюмбом помог ей. Тут он заметил, что Артур сидит в кресле и пялится на окружающих испуганными глазами. «В чем дело?» спросил Плюмбом. «Чего ждем? Решил остаться?» «Нет», — выдавил молодой человек через силу. «Я просто...» Он гулко сглотнул. «Я никогда не прыгал». Как говаривал классик, тут же вернул Шурик с цитатой, «все когда-нибудь приходится делать в первый раз». «Выбора у тебя нет», — сказал плюмбом твердо. «Ты нам нужен у ковша, поэтому придется прыгнуть». «Я понимаю», — Артур снова сглотнул. «В этом нет ничего страшного». Попробовал утешить плюмбом. «Все прыгают. Сто лет уже прыгают. И ты прыгнешь. Я тебе подсоблю. Портфель можешь оставить. Он в зоне не пригодится. Теперь давай сюда парашют. Становись. Прямо становись, не сутулься». Объясняя свои действия, Плюмбом помог стажёр облачиться, подтянул ремни в пряжках. «Теперь смотри», — сказал он, завершив процедуру. «Здесь есть карман. В нем вытяжное кольцо. Когда рампа опустится, разбегайся и прыгай. Лучше брюхом вниз, но тут как получится. Не спеши, досчитай до пяти, потом дергай кольцо. Купол раскроется, тебя потащит вверх, сядешь в обхватах, как в кресле». Не запаникуй в тот момент. Помни, в комплект входит запасной парашют. К нему прилагается устройство, которое так и называется электронный парашютный прибор. Если вдруг замешкаешься с парашютом или что-то случится с куполом, прибор не даст тебе погибнуть. Зафиксирует критическую скорость и выпустит запасной. Все понятно? Окей. Теперь советы по приземлению. Это самое сложное, но не пугайся. Если что-то поломаешь, мы тебя вылечим. Но лучше, конечно, ничего не ломать. Управляешь стропами, стараешься развернуть себя лицом в направлении сноса. Следишь за землей. Перед самой посадкой выставляешь ноги вперед, держишь их плотно вместе, сгибаешь колени. В момент приземления постарайся коснуться земли обеими ступнями одновременно, иначе вся нагрузка ляжет на одну ногу, а это чревато вывихом. Когда ударишься, не пытайся удержаться на ногах. Новички думают, что так круто, но на самом деле это большая ошибка. Падай, как падается, но следи, чтобы руку не подвернуть. Если внизу будет сильный ветер и купол потащит, расстегнешь вот эти замки. Если потянет в лес, тоже не пугайся, закрой лицо руками вот так. Повиснешь на ветках, не рыпайся, жди нас». На кусты приземление земле не такое же, как на землю. — А если река или озеро? — спросил Артур. Было видно, что подобный инструктаж не добавляет ему уверенности, а наоборот внушает еще больший страх. — Нет там поблизости ни реки, ни озера, — утешил Плюмбум. — Я специально место выбирал. Не хватало нам купаний. К открытию рампы все успели подготовиться. Когда она со скрежетом пошла вниз, И в салон ворвался свежий воздух. Лёлик и Шурик с цитатой сняли стопоры с поддонов, навалились на контейнеры, покряхтели и отправили их вниз. Шурик оглянулся на друзей и, конечно, не удержался от цитаты: «Как говаривал классик, поехали». Он разбежался по рампе и, разведя ноги и руки, уверенно прыгнул вниз. За ним последовал Лёлик. Он приостановился лишь для того, чтобы послать Ларе воздушный поцелуй. За специалистом по инвестициям борт самолета покинул хмурый Привалов. Лара тоже задержалась, чтобы сказать «Виктор, спасибо, я этого не забуду». «Черт побери», — отозвался Плюмбом. «Прощаешься, что ли? Не смей меня перед зоной прощаться. Это ж первое правило». Лара усмехнулась, кивнула. «Значит, увидимся». поправила подвязку шлема и легко сбежала по рампе, навстречу солнцу и ветру. В небе за самолетом раскрылись белые купола. «Теперь твоя очередь», — сказал Плюмбум стажеру. Тот был бледен до зеленого оттенка, а глаза походили на два блюдца. Плюмбум видел подобное не раз и даже не два, поэтому мягко потрепал Артура по плечу и чуть подтолкнул к рампе. «Вперед, физик! Мы идем спасать Алину!» Напоминаю, что после приземления встречаемся у контейнеров. Это если я тебя не найду. Но я тебя найду, не сомневайся. Деловитый тон и напоминание об Олене возымели действие. Артур решительно нахмурился и побежал по рампе. Дождавшись, когда он оттолкнется от среза, Плюмбом коротко оглянулся на салон, трижды тьфукнул через плечо и направился следом. После того, как парашют раскрылся, бывший сталкер смог оглядеться по сторонам и выругался громко и витиевато. Внизу был яркий весенний лес, а чуть правее блестела полноводная река. «Сволочь, заварян! Предатель! Где же ты нас высадил? Что это за место?» «Впрочем, я тоже дурак. Глянуть надо было хоть на карту GPS». Но замкнуло на Артуре и его первом прыжке. «Кстати, где Артур? Не сносит ли его в реку?» Плюмбом повертел головой, убедился, что парашют у стажера раскрыт, а сам он летит параллельно руслу и вроде метит на большой заливной луг, сжатый с трех сторон лесом, но выходящий к реке, значит, имеет смысл пристроиться ему в кильватор. Плюмбом привычно потянул за стропы, управляя куполом и легко установил нужный курс. Он даже изрядно нагнал Артура, хотя тот его, конечно, не заметил, сосредоточив внимание на приближающейся земле. Убедившись, что снижение проходит нормально и опасностями не грозит, Плюмбом осмотрел горизонт. Это все же предзонник, слава богу. На три часа различима часть внешнего вала, возводимого с начала двадцатых усилиями транснациональных корпораций. Отсюда до него километров 12-15, За рекой на одиннадцать часов разместился какой-то поселок. Два десятка простых деревенских домов: столбы, линии электропередачи, грунтовая дорога. трубы не дымили, но движение там какое-то угадывалось, значит, в поселке есть жители. И вряд ли это крестьяне, наверняка сталкеры или барыги. Впрочем с этим народцем плюмбом ладить как раз умел. идейных среди них не попадается, и всегда можно договориться о сотрудничестве, если пообещать достойную оплату или быструю прибыль. Значит, можно будет приобрести приличное оружие и, возможно, купить окно в зону. Плюмбум сразу повеселел. Несмотря на проблемы минувших суток и предательство Заваряна, ситуация не выглядела столь шунылой. Наоборот, появлялся реальный шанс добраться до свалки и ковша в приемлемые сроки. Артур сел на лук аккуратно, почти как профессиональный парашютист. Удар принял сведенными ногами, упал на спину, перекатился, схватился за стропы. Инструкции Плюмбума он явно не забыл, что в глазах бывшего сталкера добавило молодому человеку очков. Впрочем, молодой физик умен, неробкого десятка, быстро учится, да и внешне выглядит пристойно, если подстричь. Какого еще парня можно пожелать своей дочери? С задержкой в минуту приземлился и сам Плюмбум. Быстро вскочил, отстегнул замки, отпустив купол на свободу. Подбежал к стажеру, помог ему встать. «Молодец! Все сделал правильно! С меня причитается!» Молодой физик смущенно улыбнулся, но было видно, что он горд собой. Они начали освобождаться от ремней и обхватов, бросая их на мокрую от росы траву. За этим занятием Плюмбум проморгал момент, когда из-за ближних деревьев появились троицы вооруженных людей. Впрочем, одного взгляда на них бывшему сталкеру казалось достаточно, чтобы потянуться к кобуре. Он, конечно, не успел. Звучно хлопнул выстрел. Пуля, выпущенная из карабина, свистнула в нескольких сантиметрах над головой. Артур тут же в ужасе присел. Плюмбом нехотя убрал пальцы с кобуры и поднял руки вверх, раскрыв ладони. Дескать, сдаюсь. Троица без спешки приблизилась. Выглядели незваные встречающие, как бандиты. Да и по сути были бандитами. Бритые под ноль головы, тяжелые челюсти, татуировки на запястьях, кожаные куртки, камуфляжные штаны, немецкие офицерские сапоги. Вооружены они были довольно примитивно, если не сказать убого. Короткоствольный вариант ружья «Бекас», карабин «Тигр-9», без оптического прицела, старенькая югославская винтовка М-76 «Застава». На поясах висели армейские штык-ножи. Из троицы выдвинулся один, выглядевший постарше, и с карабином «Тигр» наперевес. — Ну, здравствуй, сталкер Плюмбум, человек-легенда, — сказал он.